Глава 3. Как ты мог обмануть свою маму? Возмущению Оринынада не было предела. "Сэкономил деньги для нашей семьи", невозмутимо ответил я. Да и напрасно ты на меня страху нагоняла. Думал, что на самом деле больно, оказалось ерунда. Немного неприятно и всё. Старик своё слово сдержал. Правда, я попросил его провести процедуру полностью. Мне же сразу несколько чипов вживляли. Со своей просьбы я угадал. Как только были вживлены чипы, со мной тут же связалась моя новая мама. Процедура на самом деле болезненная, но не такая, что невозможно терпеть. Даже зубами не скрипел. Звонила она прямо с работы, видно, ожидала звонка от меня, но увидела, что её счёт пополнился, как и то, откуда пришли эти деньги. У меня сложилось ощущение, что обидели грудного ребёнка. Так она была возмущена. С трудом удалось её уговорить не звонить славному доктору, который пошёл мне на встречу. Даже сейчас она с тревогой вглядывалась в моё лицо, как будто ожидала увидеть в нём что-то новое. "Чипы мне внедрили, но я почему-то не почувствовал в себе никаких изменений", признался я. "Не расскажешь, почему так?" "Вроде бы и времени много прошло, я читал, что результат уже должен быть". "Бывает и такое", отмахнулась женщина. Некоторые так вообще месяцами результатов ждут. Но ты ведь у меня умница, подобного точно не будет. Да и вообще, как ты собрался смотреть результат? А, как надо, не понял я. Сейчас, улыбнулась женщина. Говорила же, будет тебе подарок на день рождения. Арената вышла в другую комнату, а потом вернулась и торжественно протянула мне небольшую коробочку. Открыв её, я увидел в нём небольшой чёрный браслет. На руке у женщины был примерно такой же, но я как-то не интересовался, что это такое. Красивый, сообщил я женщине. Вон она с какой гордостью на меня смотрит. Промолчать было нельзя. Последняя модель, всё так же с гордостью сказала Ренада. С большим трудом удалось достать. Всех знакомых подключила к этому делу. Здорово, улыбнулся я. Вот же. Женщина шлёпнула себя ладонью по лбу. Совсем забыла, что ты ничего не помнишь. Это твой личный считыватель, сообщила Ренада. Именно по нему ты сможешь определить, чего добился и в каком направлении следует двигаться. А как им пользоваться? Я тут же нацепил устройство на левое запястье. Пока никак, сообщила мне женщина. Ты к нему пока просто привыкай, а он тебя обработает. В каком смысле обработает? не понял я. Оно будет связано с тобой. Тяжело вздохнула женщина. Видимо, тяжко ей общаться с туго-думами. Видел же, у всех такие имеются. На самом деле, я как-то не обращал внимания на то, что у всех на руках имеются подобные устройства. А покажи, как ты своим пользуешься. Не отставал я от Ринады. Не могу, сообщила мне женщина, впервые на памяти отказавшись выполнить просьбу. Я же работаю на секретном предприятии и не имею права показывать свои достижения согласно контракту. Понятно, кибнул я. А силой заставить показать никто не сможет. Сможет, Ренада как-то помрачнела. Пытки никто не отменял, твой отец. Женщина замолчала, а потом через силу улыбнулась. Ладно, пойдём праздновать. У тебя же сегодня 18-й год жизни, всё впереди. Уверена, о тебе все говорить будут. Забавно, но слова моей матери оказались пророческими. Считыватель это такое электронное устройство, что-то вроде компьютера, только более продвинутый. Так вот, заработал он у меня ночью, только я не сразу это понял. Просто было какое-то беспокойство, потом начал бросать то в жар, то в холод. Даже думал, что простыл, но неизвестно где. Утром моя родительница мне объяснила, что случилось, причём сразу же заметила, что это устройство работает нормально. Какой насыщенный цвет, обрадованно воскликнула она, хотя браслет совсем немного почернел и на этом всё. Нажми указательным пальцем на этот кругляш. Ух ты. Теперь настал мой черёд у восклицать. Над моей рукой возникла голограмма, на которой указывалась информация обо мне, в том числе какие чипы мне вживили. Покопавшись, я понял, что тут даже указано моё состояние здоровья, и сейчас я полностью здоров. Очень интересная штука. Понятно, почему люди не показывают это незнакомым. Просто это как выставить себя голым. Наверное, сегодня у нас был вечер удивлений, потому что когда я ткнул пальцем в чипы, то у Ринады от удивления глаза расширились. Кстати, управлять голограммой было очень легко, как с сенсорным телефоном. Достаточно лёгкого прикосновения и появлялась нужная информация. По некоторым пунктам ты уже снова можешь вживлять чипы для более развитых, сообщила мне Ренада. Удивительно. Я же говорила, что у тебя великое будущее. А как ты поняла, что могу новые вживлять? Не понял я. Что-то пока не чувствую в себе каких-то изменений. Ну вот, посмотри сам, женщина указала на мою голограмму. Видишь, полоска полностью заполнена и так сразу по нескольким пунктам. Это и значит, что старый чип тебе больше служить не будет. И с его помощью ты новых знаний не получишь. И вообще, мне пора на работу, а ты не ленись. Попытайся разобраться в этом сам. В конце концов, это же твой считыватель. Учись с ним работать. Разобраться со считывателем проблем не составило. Быстро это сделал. Чипы отвечали даже за физическое развитие. Только это не значит, что ты их будешь постоянно себе устанавливать и станешь невероятно сильным. Самому тоже нужно развиваться, в противном случае ты и останешься дохляком. Я видел эти чипы, крохотные капсулы, но со временем они в организме растворяются, так что нанести вреда не должны. Так как Иринада была инженером, именно эти чипы интересовали меня больше всего. Похоже, корпорации делали всё, чтобы люди приходили к ним на работу. Далеко не все могли позволить себе купить чип второго класса или второй категории. Кому как больше нравится. А всего их больше 20. Если хочешь заработать, то добро пожаловать в одну из корпораций, и тогда они тебе помогут. Только за это потом придётся отрабатывать контракт. В общем, если ты толковый инженер, то очень трудно будет сменить место работы. Не дадут. За особо развитыми людьми идёт настоящая охота, и не всегда их к себе заманивают законными способами. По всей видимости, аренда не так проста, если с ней не попытались разорвать контракт, когда сын сильно заболел, ценный специалист. Ей тоже нужно опасаться за своё здоровье, хотя бы потому, что представители разных корпораций не только переманивают к себе ценных специалистов, но и убивают. Вот так сменишь место работы, а прежний работодатель тебе голову открутит за предательство. Впрочем, мои умения пока никому и дёрм не нужны. Можно сказать, я сейчас инженер первой категории, самый никчёмный специалист. Таких инженеров могут взять подметать улицы на большее они не способны. Но это вроде как в школе смог выучить азбуку. Наверное, такое сравнение будет самым верным. Опять же, информация в моём мозги пока не усвоилась. Можно ещё кое-что добавить о моём браслете. Так вот, никто без моего разрешения не сможет его открыть и посмотреть информацию, как и не сможет им воспользоваться, повесив его на свою руку. После активации я могу его только выкинуть или пользоваться до конца жизни. Больше ни у кого такой возможности не будет. Как я уже говорил, развивать свои способности можно. Хочу стать инженером и устроиться на работу, чтобы работать с разными механизмами. Кстати, повышение класса в инженерии позволяет работать с разными сложными устройствами. Чем выше класс, тем более сложные механизмы будут тебе подвластны. По крайней мере, я это понял так. Как-то ещё не мог поверить в то, что в моей голове будет появляться информация из ниоткуда. Можно даже стать солдатом, развивая обращение с оружием, своё тело, владение холодным оружием и прочее, но солдатом мне становиться не хотелось, двух лет армии хватило. Не люблю, когда мной кто-то командует, особенно когда этот кто-то сам мало что соображает. Впрочем, со временем можно стать офицером. Сидеть постоянно дома и залипать в считыватели или местные аналоги интернета я не хотел, поэтому уже сейчас готовился к серьёзному и неприятному разговору с Реннадой. Она точно будет против того, чтобы я уже сейчас начал работать. Да хоть кем. Мне просто неприятно сидеть у этой женщины на шее. Вот уверен. Едва она услышит моё предложение и просьбу о помощи, А сам я не знал, как тут обстоят дела с устройством на работу, как тут же начнёт гласить, что рано её кровиночки вкалывать. Ведь ещё совсем молоденький, всего 18 лет, хотя Арясина в два раза больше матери. Как оказалось, Арианада сама всю голову изломала, что теперь со мной делать, и, как мне показалось, она была сильно встревожена. Она начала беседу, как только за ней закрылась дверь. Сегодня разговаривала со знающими людьми, признала женщина. Так, между делом, чтобы к тебе внимание не привлечь. На чём беседовали? Сделал я вид, что не понял. А о том, бывает ли такое, что человек, едва поставивший чип первого класса, сразу же может внедрять второй класс по нескольким направлениям, вздохнула женщина. И что тебе ответили? поинтересовался я. Бывает, но крайне редко, Женщина внимательно посмотрела на меня. При этом некоторые утверждают, что лучше бы можно было повысить только один класс, тогда можно стать хорошим специалистом в своём направлении. А у тебя там что, инженерия, военное дело и управление? Кстати, как вообще могло управление появиться так быстро? Ты же из дома вообще не выходил, даже мной не пытался командовать. Не знаю, пожал я плечами. Может быть, мой считыватель неправильно работает, ошибку выдаёт. Это невозможно, покачала головой женщина. Ладно, посмотрим, что дальше будет, улыбнулся я. Лучше посоветуй, куда мне на работу пойти. Желательно, чтобы можно было быстро и безболезненно разорвать контракт. Вдруг и правда стану хорошим специалистом. Не хотелось бы в какой-нибудь дыре всю свою жизнь просидеть. Хочется быть достойным моей мамы. Рано тебе работать, знания ещё не усвоились нахмурилась Ренада. Даже не думай об этом. Я смогу тебе обеспечить сидеть дома. Хватит бездельничать. Сама говоришь, нужно расти над собой. Поэтому или ты мне поможешь, или я сам найду себе работу. Контролировать это меня не сможешь. Ты даже представить себе не можешь, что у меня просишь, нахмурилась Ренада. Лучше сначала хоть бы второй класс по какому-нибудь направлению получить, а уже потом будем думать, что делать и куда тебя пристроить. В этом случае станет понятно, как быстро ты станешь повышать классы. Т тобой могут заинтересоваться серьёзные корпорации. Дома сидеть не буду, заявил я. Ладно, сам себе работу найду. Не маленький. Не маленький он, фыркнула женщина. Да ты из дома с роду один не выходил. Всегда был таким послушным домашним мальчиком. Теперь выхожу. Помнишь, как чипы один ездил устанавливать? А самое главное, что я справился с этой нелёгкой задачей. Ну смотри, я предупреждала, Ренада ехидно улыбнулась. Хочешь работу, будет тебе работа, только потом не жалуйся. Не буду, заверил я её. Надо сказать, что вакансий для специалистов моего уровня было огромное количество. Даже когда родительница внесла в настройки, чтобы работа была недалеко от моего дома, выбор всё равно был велик. Правда, заработная плата очень низкая, но на другое я и не рассчитывал. Согласен быть хоть чернорабочим, по крайней мере, первое время. Мы всё же нашли устраивающую нас обоих работу в 3 км от дома. Можно будет ходить пешком. Тут имеется общественный транспорт и такси, но при моей зарплате, если я буду ездить на такси, после оплаты налогов от заработной платы останутся жалкие крохи. Я думал, что ответа от работодателя придётся ждать долго, но не прошло и 30 секунд, как я оказался принят на работу. Выходить нужно уже на следующий день в 7 часов утра. Быстро впечатлился я. Там текучка большая, усмехнулась Ренада. Скоро сам поймёшь, почему. Не переживай, контракт нормальный. Хоть один день отрабатывай, а потом уходи. Положенные деньги всё равно заплатят. Я совсем недавно вспоминал уборщиков... Так вот, именно им я и стал. Название моей должности звучало гордо. Оператор дрона-уборщика. Само собой, я не поленился выйти в сеть и посмотреть, как им вообще нужно управлять. Вроде ничего сложного. Я бы даже сказал, довольно простая работа. Может быть, в моей бестолковке и правда начали усваиваться внедренные с чипами знания. На небольшое предприятие я прибыл без опоздания. Мне не нужно было идти в администрацию. Все документы оформили ещё вчера почти без нашего участия. Я сразу двинулся на своё рабочее место, мне на считыватель скинули карту. Нашёл её без проблем. Тут меня встретил хмурый мужчина. "Звать меня будешь мастер третьего класса", сразу же заявил он мне. "Пойдём, покажу тебе, что надо делать". «Меня зовут?» — попытался я быть вежливым. «Мне плевать, как тебя зовут!» Оборвала меня эта невоспитанная сволочь. «Все равно надолго тут не задержишься!» Ну, не хочет по-человечески общаться, и не надо. Я тогда тоже плевать на него хотел, не таких видел. В общем, молча пошел следом за целым мастером третьего класса. Привел он меня в большой ангар, заваленный разным хламом. «Тут надо все прибрать», — сообщил он мне. Идём дальше, покажу куда складывать мусор. Через 5 минут я был обеспечен работой на несколько дней. Ангар на самом деле был велик, а помощников я тут не обнаружил. Мастер развернулся и собрался куда-то уходить. А где мой дрон-уборщик? остановил я его. "Эх, да, ты же оператор дрона". Ехидно улыбнулся мужчина, а после прошёл в какую-то каморку. Вытащил оттуда пластиковую лопату, метлу и сунул эти вещи мне в руки. Ну вот, твои дроны управляй. Уверен, что справишься. Рабочие стоящие неподалёку, дружно заржали. Кстати, форму мне тоже выделили, как и что-то наподобие сейфа. Куда я мог положить свою одежду? Конечно, не такого приёма я ожидал, но сразу сдаваться не хотелось, поэтому принялся за работу, нецензурно выражаясь в адрес этого говнюка. Видимо, я на самом деле устал от безделья. В прошлой жизни постоянно что-то делал, а тут столько месяцев ввёл себя как тюлень, только ел да спал. В общем, вроде бы и работа не самая благородная, но вскоре я в это дело втянулся. Несколько раз приходил мастер, видно решил, что я уйду с работы в первый же день, но не угадал. Он немного похмыкал, а когда увидел, что мне неудобно, приволок какую-то телегу. С её помощью перевозить грузы стало гораздо легче. Забавно, такое ощущение, что нахожусь не в высокоразвитом мире, а у себя дома. Метла лопады и телега. А также чем-то вечно недовольный мастер. Впрочем, в той же армии телегу не выдавали, хоть в этом данное предприятие опередило мою часть. Как уже было сказано, работы было много, за один день управиться невозможно, а помогать мне никто не торопился. В ангаре, в котором я работал, имелся душ. После рабочего дня я помылся, после чего отправился домой. Пришел даже позже, чем Ренада, но меня сразу же обрушилась куча вопросов. Пришлось рассказывать о моем первом рабочем дне. Женщина веселилась от души, когда услышала, какими дронами я управлял. Смех её пропал, когда я сообщил, что завтра пойду опять. Кстати, заработную плату платили каждый день. Едва я покинул место работы, как тут же получил плату за рабочий день. Даже не успел посмотреть, от чего пикнул мой считыватель, как налоговая забрала своё от и без того небольшой суммы. Впрочем, к подобному я был готов. Всё же плату получил честно. А значит, налоговая подобное точно не пропустит. Ну вот интересно, а в этом мире можно обойти уплату налогов. Наверняка можно. Всё же тут имеются бандиты, которые явно не захотят отдавать своё никому. Об этом мне думать рано, нарушать закон из-за моих грошей просто смешно. Всё же мне очень повезло. Не будь у меня в этом мире обеспеченной матери, то что бы я сейчас сделал? Уже успел посчитать, что моих денег хватало только на еду, а вот снять комнату я бы уже не смог, даже если бы сильно экономил. Наверное, на предприятиях имеются общежития, в которых таким бедолагам можно жить. Следующим утром мастер был намного доброжелательнее, даже одобрительно мне кивнул. Я раскатал губы в надежде на то, что сегодня мне выдадут дрон, но ничего не дали. Пришлось работать по старинке, что не сильно напрягало. Ренада сразу сказала, что нужно или выходить на второй класс, а денег на это пока не было, или же работать вот на таких предприятиях руками. Только через несколько дней мне доверили первый дрон-уборщик, когда я смог навести порядок в ангаре. Мастер не стал скрывать, что это было что-то вроде проверки, мне даже немного добавили зарплату. Правда, это были деньги на общественный транспорт, но я-то им не пользовался. Я ходил пешком и становился сильнее. Только с дроном я понял, что у меня на самом деле появились новые знания. Один раз он у меня сломался, совсем ерундовая поломка, но удивляло то, что я знал, как это исправить. Что я и сделал. Родительница подтвердила, что так и есть. Знания полностью усвоились, скоро можно будет повышать класс. Вот тут и имелась проблема. Повышать класс можно хоть сейчас, но денег на это не было. Ренада по местным меркам зарабатывала очень много, но даже она была не в состоянии купить несколько чипов. При этом она же утверждала, что глупо не развиваться дальше. Сейчас мы вкладываемся, но потом умнее будут работать на нас. Почему-то женщина очень не хотела, чтобы я подписывал контракты и работал на том же мощном предприятии, где и она. Наверное, на то были причины, которыми она не собиралась со мной делиться. Нужно ли говорить, что без нее мне с такой невеликой заработной платой на чипы не накопить вовек? Умеют богатей людей прижать. Или сиди, простите, в заднице, или иди к ним на поклон и влезай в огромные долги. «Завтра решим, что дальше делать», — тяжело вздохнула женщина. «Я еще подумаю». «Хорошо», — покладисто согласился я, ей виднее, как и что делать. «В любом случае, когда разбогатею, то верну ей все» не как долг возвращают, а просто как благодарность за помощь. К сожалению, на следующий день случился неприятный инцидент, из-за которого моя жизнь круто изменилась.